Глава 117. Первый визит. Декстер Гудериан, врач-личебница для душевнобольных с зелёным холлом, колейно мысленно повторил слова детектива и призадумался, как же свести знакомство с тем самым врачом, подозреваемым в принадлежности к психологическим алхимикам. Ему не хотелось рисковать. А ещё не хотелось, чтобы о его тайная жизнь не признали ночные ястребы. Вдобавок ко всему, клин не хотел терять то немногое червон, с таким трудом достиг. И все из-за каких-то жалких крох мистических знаний. Более того, этот врач скорее все возрытель, а любой человек, не прошедший специальную подготовку, не способен ничего утаить от этих посторонних. Использовать посредника, чтобы казаться стоинственней? Нет, чем больше будет вовлечено людей, тем вероятнее будет утечка информации. Да, отлично. Ведь можно прикрыть одну истину другой. Я позволю доктору читать язык моего тела, позволю видеть мысли и эмоции. Но не все, а только те, что он должен видеть. Вот, услышав славясный портрет Декстра Гудериона, Калеен тут же принялся думать, как же ему неособо рискуя достичь своей цели. Не сразу, но он почерпнул вдохновение в одном из детективов, которые когда-то видел. Хм, да, могу попробовать, но придётся много тренироваться. Каленки внул сам себе, а потом целиком и полностью сосредоточился на том, что собрался сообщить детектив. Генри прочистил горло. Моя офицер ещё ищет тот красный домаход. Вы же должны понимать, что в Тингоне много подобных зданий. Но если бы вы припомнили ещё хоть что-то, это бы ускорило поиски. Клин сухорасмеялся. Я бы не нанимал детектива, если бы знал ещё что-нибудь. Честно говоря, затянувшееся расследование гнало Клина в тоску. Противник наверняка заметил попытки предсказания, и у него хватило времени, чтобы сменить лежку. И всё, на что я мог оставаться надеяться, это на свидетельства жителей того дома. Но только на эту часть расследования ушло целых 7 фунтов, одни только мысли о подобных растратах заставляли его вздрагивать. Колен схватил трость и выскочил из комнаты сразу же по окончании доклада детектива Генри. В без 20 минут 9 один в кабинетах лечебницы Зелёный Холм. Декстер Гудериан в своих очках в золотистой оправе снял пиджак от цилиндра и повесил их на вешалку для одежды. Но только мужчина взялся за банку с молотым кофе, как вдруг раздался стук в двери. Пожалуйста, проходите, спокойно сказал мистер Гудориан. Полуприкрытая дверь тут же распахнулась, и внутрь вошёл молодой человек в чёрной штормовке. Мистер Гудориан не знал, кто это такой, поэтому он задачно спросил: "Доброе утро. А вы?" Кален прикрыл за собой дверь, снял цилиндр и, прижав его к груди, поклонился. "Доктор Гудориан, доброе утро. Пожалуйста, прошу простить, что наношу визит без приглашения." Я инспектор-стажёр Клейн Моретти из полиции Гравства. Вот мои документы. Инспектор неразборчиво пробормотал Декстер, вглядываясь в карточку и значок. Отряд специальных операций. Медленно произнёс Кудериан, при этом его глаза оставались спокойными, как будто изучая нечто ранее неизвестное, но для него абсолютно безвредное. Короткие чёрные волосы, зрачки чуть темнее коричневого, с выобразованной не имеют злых намерений. Гудариан вернул документы и указал на кресло на противоположной стороне стола. Прошу, присаживайтесь. Офицер Чамёгу вам помочь. Колину селцы и прислонил трость к столу, затем медленно убрал карточку со значком и улыбнулся. Позвольте представиться ещё раз. Ночной ястреб Тенгона специализируется на сверхъестественных происшествиях. Доброе утро, мистер зритель. Даже не договорив, он совершенно не удивился, увидев, как сузились зрачки Гудариана. Мужчина напрягся, как будто приготовился рвануться в любой момент. "Офицер, я не понимаю, о чём вы". Мистер Гудэриан смог выдавить из себя несколько слов и почти удержал голос спокойным. "Мне не нравятся злые шутки. Возможно, стоит позвать нашу службу безопасности". Колени неторопливо извлёк револьвер из плечевой кобуры, но при этом с его лица не сходила улыбка. "Мистер Гудэриан, я знаю, вы видите мою уверенность и отсутствие дурных намерений". <смех> Честно говоря, до этого я не был уверен, но ваша реакция оказалась именно тем ответом, которого я ожидал. "Я каждое моё слово правдиво", мысленно добавил Клейн. Гудрий немного расслабился, но его взгляд не отрывался от револьвера. Он не удержался и спросил в недоумении: "Мне сложно понять, как же вы нашли я соблюдал все меры предосторожности". Клейн только засмеялся в ответ. Простое случайность. А может, и сама судьба желает нашей встречи. Мы столкнулись на подпольном рынке в Баре Злой Дракон, но вы меня не заметили. Вы упомянули, что сначала приобрели дополнительные ингредиенты, но мне известна вся формула, и я, естественно, догадался. Гудрин внезапно выдохнул, как будто вместе с воздухом из него вышло всякое желание себя защищать. Вижу, мне казалось, ты был весьма осторожен, но это это Пробормотав нечто неразборчивое, он оставил сок клино прямо в глаза. "Офицер, я знаю, вы здесь не для того, чтобы меня арестовать. Зачем вы пришли?" Коля неспокойно продолжил. "Я немного отличаюсь от других ястребов и не верю, что посторонний, не принадлежащий к нашим рядам, это начинающий преступник и самозловоплатье. Это нечасто по отношению к законопослушным гражданам". Мистер Гудорян устрел в уподобней, потом сказала уже не так настороженно. Было бы намного лучше, если бы по стороне значных ястребов, уполномоченных карателей или механизма коллективного разома все рассуждали, как вы. Вы знаете названия подобных организаций? Фальшиво удивился Клейн. Это не то, что должно быть ведомо простому обывателю, который по чистой случайности стал посторонним. За вами кто-то стоит. Он откинулся на спинку стула и солыбки сказал: Психологические алхимики? Кален с абсолютным спокойствием наблюдал за гримасами на лице мистера Гудериана. Я не видел, что ждёт ответа, но тем не менее попался в вошу лингвистическую ловушку. Раздражённо воскликнул мистер Гудериан. Доктор начал замечать, что зритель на самом деле не всеведущ. Он понимал, зачем другая сторона нашла его, но совершенно не видел деталей. Кален провёл рукой по барабану револьвера. Доктор, давайте без гивоков. Начнём с меня. Я абсолютно не верю, что не под контролем и нам по ту сторону это будущий преступник, но согласен с тем, что их надо регистрировать и держать под наблюдением. Предосторожность очень пригодится на случай, если они утратят контроль. Подобная мера поможет избежать чего-то более страшного. Я не собираюсь вмешиваться в вашу личную жизнь, но надеюсь, что между нами может быть ограниченное взаимодействие. Ограниченное взаимодействие? спросил мистер Гудери немного отрешённо, как будто о чём-то задумался. Колен негромко рассмеялся. Да, ограниченная. Позвольте мне всё объяснить. Мистер Гудорян, вы, например, сможете сообщить о своём состоянии. Вы должны знать, что человека, который не полностью утратил контроль, ещё можно спасти. А у ночных ястребов богатый опыт в этом отношении. Или вы можете сообщить о посторонних, которых знаете или которые состоят в вашей организации, чьи действия грозят жизни невинных. Можно обменивать предметы собственного изготовления на что-нибудь нужное, и это даю вам я. Вы же должны хорошо понимать, что означают мои слова. Не придётся беспокоиться, что с вами заходят по знаком отточенные ястребы, полномочные каратели или механизм коллективного разума. Можете не волноваться о завтрашнем дне. Мы дадим вам что-то, чтобы вы могли подтвердить свою лояльность, но это на крайний случай, когда не останется ничего другого. Гудори, не сказав ни слова, выслушал речь Клейна. Прошло довольно много времени, после чего он наконец заговорил. Вы хотите, чтобы я стал предателем? Нет, нет, защити нас богиня. ответил Клейн со всей возможной искренностью. Вы будете поборником справедливости, морали и доброты. Появится возможность остановить зло, беспощадность и жажду крови. Более того, я не буду просить передавать тайны вашей организации. Гудорий он задумался на мгновение. Теперь, когда у него появилось хоть шаткое оправдание, он почувствовал себя лучше. Помолчав пару секунд, он вытянул свою правую руку. Вот вам моя рука. За удачное сотрудничество. Калейн пожал рукой мистера Гудариона свободной рукой и повторил: За удачное сотрудничество. Затем задумался и вдруг рассмеялся. Доктор, но ну теперь-то вы можете сказать, состоите ли вы в обществе психологических алхимиков? Да, Кефналу, мистер Гударион. Калейн, который так и не деактивировал своё духовное зрение с того самого момента, как вошёл в дверь, не заметил перемен в его эмоциях. Поэтому решил спросить прямо. Как же вы к ним присоединились? Мистер Гудорин посмотрел клейно прямо в глаза и не колебаясь ответил. В нашей лечебнице есть пациент, который, кажется, видит тебя насквозь, когда работаешь с нём. И ничем не напоминает Умалишондова. Его зовут Евгений Хуц. Клейн отложил в память это имя и ещё немного поболтал с мистером Гудориным, договорившись о связи и месте встреч. Он не ржился поднимать вопрос зелий и формул слухов и тому подобного, слишком радно. Положенное время Клейн попрощался, забрал со стола свой револьвер и покинул кабинет мистера Гудерина. Декстра выдохнул, стоило ему только увидеть спину скрывшуюся за дверью Клейна. Он обмяк в кресле, чувствуя одновременно, как его покидает нервное напряжение и накатывает расслабленность. Улица Зодленд внутри охранной компании. Из-за своего стола Дэн обвёл комнату своими серыми глазами. Что произошло? Клейн, который опоздал на полтора часа, собрался с мыслями и сказал Капитан Я обнаружил подсторонего и выяснил, что это член психологических алхимиков Врач и этим всё сказано он согласен сотрудничать Думаю лучше сохранить сложившийся статус-кво Он может помочь нам узнать, что же происходит внутри этой организации Задумавшись на мгновение Клейн добавил Я хочу, чтобы он стал информатором или сотрудником под прикрытием Слово информатора пришло в лоэнский с языка Империи Интис Я в свою очередь вёл выборочный перебор император Растл. Да, не торопливо кивнул. Вы хорошо справились с ситуацией, но впредь лучше сообщайте мне. Передайте имя и фамилию, подготовьте отчёт разговора. Я придумаю, что дать ему для доказательства лояльности. И не сообщайте никому, даже Леонардо и остальным. Да, они проверенные люди, но соответствующий протокол требует, чтобы знали только мы двое. Ваё единственный с кем будет взаимодействовать доктор. полени, спешно выдохнул и ответил с улыбкой. Отлично.